Глава четвёртая. Даша. Что это? Кто это? Где? У тебя под столом. Там кто-то есть. Я так и обмерла, зажав ладони рот, услышав испуганный писк людоедочки и неясную возню над собой. Кажется, я только что чихнула, но произошло это так неожиданно, в самой активной стадии подслушивания процесса совращения шефа, что я понять ничего не успела, как уже всё произошло. Вот гадство-то! А всё волосы виноваты, будь они неладны, и тот, кто мне их растрепал, Андрей, кто там? Я ясно слышала чей-то чих. Что происходит? Забеспокоилась Брюнетка. Мы не одни? Вот если Воронов меня сейчас сдаст, никогда ему этого не прощу и уволюсь. Я ничего не слышал. Тебе показалось, Нелли. Фух, не сдал. Ну, Андрей, какая разница? Я же сказал, что ты опоздала. Нет там для тебя ничего интересного. Что? О, нет, только не это. Разве Воронов не знает? Что если хочешь успокоить подозрения женщины, её вопрос нельзя оставлять без ответа. Тем более вопрос неудовлетворённой женщины. Это же ещё и как у Приянова, она теперь непременно захочет узнать. Я дёрнулась назад, потом вперёд, панике обдумывая, как быть. Мой шеф, который хама и узурпатор, продолжал держать меня у ноги, но вот пальцы вдруг сместил с щеки на мои губы, словно испугался, что я выдам себя. Поздно, шеф, всё пропало. Фиг петушка от лесы спрячешь. Не затем ли доедочка сюда пришла, чтобы её за нас водили? Она же меня сейчас обнаружит. А я, по самому уверенной милости гоблина, засунувшего меня под стол, буду сидеть под ним, как трусливый заяц или пойманный на горячем варежка. Только этого не хватало. Из-за своей воли начальника перед какой-то пригожевой последнюю гордость растерять. Ах, вот оно что. Да это же петушок. Ну вот, я же говорила, обнаружила. А я так невежливо к ней задам, даже не поздороваться нормально. Я попятилась попой назад, но Воронов не отпускал, и пришлось его цапнуть за палец. Очень сердито цапнуть. Детский сад какой-то. Я выбралась из-под стола и поднялась, сердитым взглядом оспепеляя шефа на месте. Всё, он виноват, гад. Как будто я не догадалась, какую он тут игру затеял. Издевается. Не поверил, что я ему правду рассказала. Ничего не оно, а я. Я подняла голову и хмуро взглянула на сползающую со стола пригожеву. Увидев в каком брюнетка в виде округлила глаза, изумлённо рассматривая на помощнице Куприянова расстёгнутую блузу. Ого, вот это решительность. Это же как, кое-уже нужно иметь практику соблазнения, чтобы так легко и быстро обнажиться в кабинете самого генерального. Ещё каких-нибудь 5 минут, если бы не я, то и с ним и чих. Ещё неизвестно, кто из нас двоих подобрался бы к Воронову ближе. Нет, стоп. О чём это он сказал в конце разговора? Что это за намёки вообще про понравится? С чего бы вдруг А может, Воронов и не меня имел в виду? То есть меня, но не по-настоящему. По-настоящему-то он меня терпеть не может, это факт. Может, он так намекнул Пригожевой, что она пришла не вовремя? Я ведь почувствовала, как она на него подействовала. У внука Матвея Ивановича едва слёнки не текли. Так разволновался бедный от доступной красоты людоедочки. Всю причёску мне истрепал зараза, сдерживаясь из последних сил. Не было бы меня, выхлебывали бы они свой кофе. На пару будь здоров, прямо на столе угощая друг друга. Не плевать на корпоративную этику. Или, или он всё-таки мне поверил. Моим словам, что Пригожева с Куприяновым замышляют против него страшное преступление. Раз уж сразу не попросила ставить их с брюнеткой одних, отчая и чувствовал досаду. Ничего не понимаю. Пригожева тем временем, расстроившись, уже принялась застёгивать на себе блузку и одёрнула юбку. Мне тоже не мешало одёрнуть свою. Что я и сделала? Гордо поджав губы, волосы поправлять не стала, бесполезно. Аккуратный ещё недавно пучок теперь висел на бокос с растрёпанными прядями, слишком густыми, чтобы я смогла с ними за секунду справиться. Вижу, что ты, буркнула людоедочка, бодаясь со мной взглядами, но обе поправляли блузки. Как же это я так промахнулась, съехидничала. Могла бы и догадаться. Да, это мой секретарь, зачем-то поддакнул Воронов, но очень невозмутимо, как будто для секретаря сидеть под столом это нормально. «О чём, Нелли?» — выразительно поднял он тёмную бровь. «Ну и вопросы. Не хватало ещё этой гадкой Пригожевой свою версию озвучить, а мне услышать». «Я тут документы под столом собирала», — поспешила сообщить значительно. «Андрей Игоревич рассыпал стопку. Очень важные». «Документы?» — обсмотрев меня, хмыкнула Неллечка. «Ну да, как же. И где же они?» Не поверив, она посмотрела на мои губы так, будто это не она собиралась, а я только что делала ими что-то неприличное. «Нет, ну это уж слишком». Но руки-то у меня и правда пустые, пришлось выкручиваться. А шеф пусть думает, что хочет. И чего это Пригожева мне тыкает? Пусть скажет спасибо, что я в полицию не пошла на неё жаловаться. Воронов запретил. А зря, не пришлось бы теперь тут краснеть перед всякими. А документы я не успела собрать. Так на полу и остались. Как твой очей голосок услышала, хочу, не могу. И про мышцы упругие так и забыла, зачем под стол полезла. Ты случайно кабинета не перепутала, Пригожева? Какое впечатление? покрутила пальцами в воздухе. Что ты то ли шеф, а то ли моментам ошиблась. Ого, как я грозна. Сама от себя не ожидала. Ещё я связи с Куприяновым в лоб намикнула. Но нападать точно лучше, чем защищаться, а у меня, благодаря глупой выходке Воронова, и так позиция невыигрышная. Вон как щёки горят, самой жарко от мысли, как всё выглядело со стороны. А пригоживая ещё та сплетница, чтобы не разнести свои догадки по корпорации как вирус. Попробуй потом от слухов отмыться. Хватит с меня и прежних, чтобы обрастать новыми. На что это ты намекаешь? Сразу же тонко сощурила глазки черноглазая ехидно и подобралась для словесной атаки. Пылась ноготками в полированную столешницу. Что я и Валерий Александрович, что мы? Да как ты смеешь, выскочка? Теперь главное держать лицо. Я её предупредила. Но на всякий случай гордо подбоченилась, не собираясь уступать кросотки и миллиметр уверенности. Ногти у меня тоже имеются, а вот выхода нет, бросила свысока. Понятия не имею о чём ты. Говоришь, петушок. Дни приёма сотрудников по рабочим вопросам вторник и четверг, с 10:00 до 12:00. А сегодня среда. Отчеканила я профессионально. Я вам об этом третий день повторяю при голова. Можете записаться у меня в приёмной, но не обещаю, что в ближайшей неделе смогу внести вас в расписание. Андрей Игоревич очень занят. И если вы этого не видите, то я вам, как его секретарь, говорю. Но соперница у меня была не так проста и тоже уступать не собиралась. И почему мне кажется, что ты, как секретарь, слишком много на себя берёшь, петушок? А как насчёт личных вопросов? Ты об этом не подумала? Вам кажется, товарищ аналитик, а личные вопросы господина Воронова ни вас, ни меня не касаются, тем более в рабочее время. Ну, конечно, фыркнула налечка. Вижу я, как они тебя не касаются. Бедняжка так старалась угодить шефу и собрать документы, что даже в запрелывся. Вот и сидела бы себе и дальше тихо под столом, где тебе самое место. «Что? А что слышала? Сначала деда окрутила, а теперь и во внуков цепилась клещами, да? Боишься своё упустить? Думаешь, никто не знает в компании, кто ты есть? Содержанка и вертихвостка!» «Нелли, я попросил бы, держи своё мнение при себе!» Попытался было вмешаться в воронов, но когда двух девочек заносят на поворотах, сильному полу лучше исчезнуть с пути и не отсвечивать. «Да что ты себе позволяешь?» Я ахнула и натурально оскорбилась за свою честь. Так открыто мне незаслуженное обвинение бросали впервые. На себя, посмотри, выдра безстыжая. Если и позволяет одобрение Андрея заметить, окрасилась людоедочка. А наши с ним дела тебя не касаются. Ты здесь всего лишь обслуживающий персонал, так что исчезни. Свободна, девочка. Эй, кто из нас ещё обслуживающий? Это ты свою юбку здесь с талы вытирала? И это тебе прямым текстом сказали, что ты опоздала? Кофе она захотела. Фиг тебе, а не кофе, поняла? И кукиш брюнетки показала. «Шельма рыжая!» «Зато не крашенная, как некоторые, и не надутая!» «Нелли, Дарья, вы с ума сошли? А ну немедленно прекратите!» «Ага, щас! Меня в детстве столько раз дразнились за цветы волос, что опыт словесного пинг-понга выработался ого-го! Да я только начала! Можно сказать, варежку открыла!» «Ишь ты, указывать она мне вздумала!» «Но Пригожева не была бы лисой, если бы вовремя не смекнула!» В ту сторону повернуть не годующее личико, чтобы всерьёз не получить поносу. Андрей, ты это терпишь?" взвизгнула Нелечка, обиженно. "Твоя секретарша только что меня оскорбила. Посмотри на неё, она с ума сходит от ревности и хочет манипулировать тобой. Ей нельзя доверять. Не удивлюсь, если она в сговоре с твоим братом. Думаешь, почему она лезет к тебе под стол и ублажает?" лицемерко. "Что? Я вскипела от такой лжи и обвинений!" Кто того какой невинной выглядела пригожева перед мужчиной, хлопая ресницами. Я никогда не лицемерила и всегда была предана Сизаму. Я не заслужила. Да как она смеет такое говорить? Если бы не Воронов, я бы её достала, клянусь. И тогда бы уже никто не смог сказать, что помощница исполнительного директора брюнетка, оставила бы язву без волос. Ах ты, обманщица. Да ты же сама спала с Куприяновым. Я всё знаю. Знаю, что вы заду. Молчать, Петухова, вон из кабинета. Ну, Андрей Игоревич, а, на ведь быстро в приёмную, марш отсюда, не лесять. Правильно, Андрей, давно пора выставить эту нахалку вон. Ну я бы не ушла ни за что. Боевой петушок уже вскинул греби, не приготовился сражаться до победы. Если бы злющий гоблин не схватил меня за простую хатку, как коль с мукой, и не вынес подмышку в приёмную, не обращай внимания на сопротивление. Поставив Напл, захлопнул за нами дверь в кабинет, оставив в нём людоедочку одну, и развернул к себе лицо. Вы с ума сошли. прошептал грозно в лоб, понизив голос до шёпота, сверкая льдистыми глазищами. Ещё секунды и всё выболтали бы. Ну и пусть, пусть знают, что я раскусили. Я не понимаю, Андрей Игоревич, почему вы молчите? Почему мне не верите? Вопрос не в вере, а в том, что вы меня не слышите. Я же сказал, что сам со всем разберусь. Идите домой, Петухово, пока дел не наворотили. Выбросьте всю чушь из головы и спите спокойно. Я мужчина, а не сосунок, мне не нужна ваша опека. Ты лучше исчезнить из горизонта в ближайшие 5 минут иначе. Что иначе? Глаза защипали слёзы обиды, а горло подступил ком. Ненавижу несправедливость. Иначе будете сидеть у меня под столом всю ночь. Я стояла, смотрела на своего шефа, а губы дрожали. Ну, что ещё, Дарья? Почему вы ей не сказали? Пригожевой. Что я должен был ей сказать? Что между нами ничего не было, конечно же. Глаза на меня смотрели пристальные и сердитые. Петухова, я смотрю, вы от скромности не умрёте. А почему я должен ей что-то говорить? Но ведь она подумала, что мы… Что вы и я… Что у нас с вами… Как интересно. Продолжайте. Внимательно слушаю. Но я замялась. Одно дело подумать, в мыслях всегда всё кажется ясным, как на ладони. И другое дело произнести вслух то, что понятно без слов. А Воронов словно моей заминки и ждал. Поторопил нетерпеливо. «Ну же, озвучьте свою фантазию, потому что мне на ум ничего не приходит». Кроме того, что вы там собирали бумаги. Ведь это и раньше входило в ваши обязанности. При моём деде. Следить за документами. Если я и была красной от всего произошедшего, то сейчас побледнела. Мне внезапно захотелось врезать в воронова пощучину. Крепкую, такую, чтобы в ухе зазвенело. Чтобы смог почувствовать тот же обжигающий стыд от его слов, что и я. Всё он прекрасно понимает, только ему всё равно. Плевать на меня. Видимо, он это понял, потому что взглянул на мой поднявшийся в гневе бюст, на руку... Дёрнул желваками, развернул широкие плечи в сторону кабинета и бросил холодно поверх плеча. «Идите домой, Петухова. Вы свободны». «Я петушок!» Он вдруг повернулся и разозлился. «Если вы петушок, то я курочка!» Рыкнул раздражённо. «Идите уже, кому сказано, и без вас дел до черта!» Вошёл в кабинеты дверь и хлоп, только стёкла в шкафах задрожали, а я стала стоять, больше не в силах сдерживать слёзы. Они побежали по щекам, горькие и колючие, только успевай смаргивать. Когда дверь в кабинет вновь открылась, Егоронов вернулся. Достал из внутреннего кармана носовой платок, такой же идеально крахмальный, как он сам, и сунул в руку. "Ещё и плакса. Вот, возьмите, завтра поговорим. А лучше спускайтесь и ждите меня на парковке. Знаете мою машину, чёрный внедорожник. Я вас домой отвезу". Снова хлопнул дверью и ушёл. "Гад, хам и бесчувственная сволочь. Айсберг окаледышка". А Матвей Ивановичем так гордился, говорил, что младший внук весь в него пошёл, что хороший человек. Гублин он хороший, а не человек. Дел у него до черта. А у меня их что, разве мало? Снова ведь в час ночи спать лягу, пока дома все дела переделаю. Или он думает, будто весь свет на нём одном сошёлся? Я с чувством высмаркалась в платок. Нет, решено. Увольняюсь. Да пошло оно всё к лешему. И с изами, слухи и заговоры вместе с наследниками. Что, я себе другую работу не найду, что ли? Конечно, найду. Да хоть в агентство недвижимости. Подумаешь, у Кокоша Творонова. Так он, грубиян, сам виноват. Но достанется сезам Куприянову с людоедочкой. Убийцам-подельникам. Я-то тут при чём? Меня всё равно никто не слушал. Точно. Вот сейчас соберу все свои вещи и уйду. Где-то тут лежал старый кожаный портфель Матвея Ивановича. Ага, вот. Главное, графин не забыть. Подарок старого шефа. А завтра утром, как проснусь, так первым же делом заявление Гоблину отправлю с курьером. Пусть увольняет, лишь бы больше в глаза его морозные и упрямые не смотреть. Уже когда пальто пуховичок накинула, шапку надела, шарф повязала и на улицу спустилась, остановилась вдруг у торца офисного здания. Перейдя через дорогу и полквартала вниз по улице, меня ждала автобусная остановка. Не решил же Воронов, что я и в самом деле с ним поеду. Ищу чего. А позади? А позади лежало всё лучшее, что произошло с моей семьёй за последние три года. Ладно, так и быть. Пусть Воронова завтра укокошивают, когда меня уже здесь не будет. А сегодня, пока я всё ищу его секретарь, Последний раз по караулу 5 минут за углом и дождусь, когда он уедет. А вдруг ему моей помощи или свидетель понадобится? Юркнув со освещённой аллеи в тень, я подошла к стене здания и выглянула за угол.